Это лишний раз доказывает, что перед нами не всезнающий Бог. Он тоже учится, совершенствуется. Жаль, — процедил сквозь зубы Смит, — я бы предпочел Бога, Будду, Христа, даже Люцифера, но чтобы только кто-нибудь был. — Зачем вам это? — Валентин сочувственно взглянул на американца. — Иначе все бессмысленно. Мы, наше метание, вся эта дикая кутерьма, которую именуют жизнью. Ну и что?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 Вы, я, мистер Макдональд, моя жена. Во-первых, мы все вообще могли не родиться, а во-вторых, нам выпало счастье столкнуться с непостижимым. Будем же радоваться. Вы согласны со мной, мистер Макдональд? Допустим. Хотя и точки зрения Бобби мне о чем-то близка, я бы тоже с радостью уверивал в Будду, если бы он был.